Издательская платформа RuGram представляет Марина Индиве Драконова Академия Книга 3 Читает Татьяна Мазурка Пролог Тейрен Нихтарн Эйрен уколола палец, и капелька крови, подчиняясь магии, взмыла в воздух. Собралась темным облачком, сгустившимся над ладонью, под еле слышный шепот драконицы, слова заклинаний усилили набирающую мощь силу плетения, воссозданного до использования магии крови. Облако меняло форму, растягивалось, становилось прозрачным и пока действие тёмной магии раскрывалось во всей красе, она смотрела на бессменные пейзажи за тяжёлым стеклом, пленником каменной арки окна. Её покои всегда располагались здесь, с самого детства. Начиная с того самого дня, как она стала осознавать себя, но её колыбель стояла в этих давящих мрачных стенах, уже тогда, когда мать только готовилась произвести ее на свет. Она знала все эти истории от своих бесчисленных нянешек, которые долго не выдерживали. Ее сила выпивала их раньше, чем они успевали понять, что происходит. Их с братом-близнецом разделили сразу же. Они росли и воспитывались, отделенные мощными стенами друг от друга. Не было в их отношениях никогда ничего теплого, разве что единство магии. Единство магии и происхождения, вот и все, что их объединяло. разделяло же вне всяких сомнений очень многое. В частности, её Трен умение чувствовать. Ее называли неправильной, выродком, недостойным великого древнейшего рода правителей Эрда. Когда же она поняла, что ее сила легко способна убить и стала осторожничать со слугами, на Тейрен махнули рукой. Именно это попустительство, а еще сосредоточенность брата на желании захватить власть в мертвых землях и подарили ей возможность сбежать. Впитывая воспоминания, Тейрен ненадолго прикрыла глаза. Здесь, в мёртвых землях, не бывает зимы, весны, лета или осени. Здесь чёрные, серые, пепельно-серебристые краски, лишённые жизни природы, никогда не становятся такими отчаянно яркими, как в доранее. Да хоть где, за пределами мест, в которых всё питается исключительно потусторонней силой. Здесь даже воздух другой. Здесь не бывает ни сильных звуков, ни запаха а все чувства сводятся исключительно к одному — их нет. Впрочем, есть ещё кое-что допустимое в мёртвых землях. То, что по-настоящему можно почувствовать — чёрная страсть. Сводящая с ума, изматывающая, наваждение дня, ночи, каждого мгновения жизни, когда кажется, что объект твоего желания должен быть твоим, несмотря ни на что. Она помнила это чувство, и оно по-прежнему жило в ней. Так же, как когда-то жило совсем другое. Любовь. Это слово, смысл которого теперь было очень сложно вспомнить и еще сложнее почувствовать. Ферган предал ее. Предал, хотя она отреклась ради него от самой сути себя от своей магии, которую в Даране считали не просто постыдным клеймом, ужасом, тьмой, мерзостью, от которой немедленно хотели избавиться, как от самой заразной болезни. В Даране ее приняли, нарекли чужим именем, запечатали силу. Согласившись на это добровольно, она не стала им говорить, что закрывающая печать для темной магии — это как перекрыть воздуха как лишить дракона возможности дышать полной грудью. Такова оказалась цена ее любви. Такова оказалась цена возможности быть рядом с тем, который спустя несколько зим обратил внимание на другую. Светлую, сильной магией, не той, что Тейрен закрыла в себе добровольно. Судорожно вздохнув, она перевела взгляд на стремительно светлеющее облако. Сначала белый цвет стал нестерпимо ярким, она вторгалась в царство светлой магии, а после померк, и вместо него в воздухе, чуть повыше руки, над запекшейся капелькой крови на пальце возникла прозрачная, как стекло стеклопленка, размером со среднее зеркало. Пока что она была прозрачной, но это пока. Еще два слова заклинания, и Тейрен увидит его. Своего сына. Цезар. Так и знал, что ты не устоишь. Холодный голос брата мог бы показаться насмешливым, если бы не был таким. Никаким. Ледяным, холодным, пустым безжизненным. Как все эти его проклятые чертоги. Подавив порыв разрушить заклинание, Тейран обернулась. Адергайн выглядел непривычно живым, если можно так выразиться. Возможно, дело было в приподнятом уголке губ, создающем иллюзию возможности того, что он может чувствовать. Хотя, скорее всего во взгляде, в котором клубилось неизменное торжество превосходства. Надо всеми и вся. «Отлично! Можешь себя поздравить!» — произнесла она. «Да, я снова пользуюсь магией, Адергайн. С этим в первую очередь надо поздравить тебя, сестрица». Он прошел к ней и остановился за ее спиной, у отделяющей ее от цезара стеклянной преграды, которая подчинившись уже его коротким словам заклинания превратилась в самое настоящее зеркало, отразив двух доя да похожих друг на друга мужчину и женщину. длинные темные волосы цвет лица как цвет кости дракона глаза Залитый чернеющим серебром, готовым вот-вот прорваться тьмой. — Поздравления приняты, — скупо ответила она. — Жаль мне нечем тебе ответить. Твой план, если не ошибаюсь, несколько... провалился. Валентайна рядом с нами нет, принц все еще жив, а эта девчонка... — Не спеши, моя дорогая. Мадыргайн хищно улыбнулся. Загляни в зеркало. Их черты окончательно стерлись, и когда Тейрен увидела происходящее, руки брата на ее плечах показались тяжелее могильных плит. Она смотрела на сына, чувствуя, как все внутри холодеет, хотя не должна была чувствовать холод. Его в ней просто не должно было остаться. Но он был. И сейчас, когда увиденное заставляло все внутри сжиматься от ужаса, Тейрен чувствовала себя отчаянно, невыносимо, бессильно... живой. Наслаждайся. Адергайн похлопал ее по плечу. Кстати, я тебе не говорил. Недавно к нам доставили первую ошибку Валентайна. Относительно живым, разумеется, но для нас это мелочи, не так ли? — Что? О ком ты говоришь? Нахмурившись, Тейрен повернулась к брату. — О чем? Темные твари знатно его потрепали. Через пару месяцев мы им его вернем. — Кого? — голос сорвался. Грита Лейтера, разумеется. Посмотрим, как общественность до отреагирует на самосуд Валентайна. Как на это отреагирует Ферган. Как себя поведет наша Лена и твой чудесный племянник. Обещай, что не тронешь Зара. Неожиданно помертвевшими непослушными губами произнесла Тейрен. «Он твой...» «Не трону, если не будет стоять у меня на пути. А, впрочем, я искренне рад, что ты наконец-то прониклась с серьёзностью моих намерений и поверила в меня. Вера близких, она, знаешь ли, вдохновляет. Если бы он мог издеваться, он бы издевался. Но вряд ли Адергайн почувствовал хотя бы крупицу той боли, которая сейчас пронзила её». Ударило в самое сердце. «Как я уже сказал, наслаждайся!» Развернувшись, брат шагнул к дверям, на ходу бросив. «Всё самое интересное только начинается!»